Интерлюди Малышка Канна стояла в окне и смотрела на юго-восток. В этот миг, басая, покрытая чуть влажной простынкой, с липнущими к коже волосами, она напоминала потерянного ребенка, 12-летнюю девочку, которая требует опеки и помощи. Нужно было немало сильной воли, чтобы помнить, с кем имеешь дело в ее случае. Я Тех сдержал импульс, не подошел к ней и не обнял ее. «Мы должны ее отыскать», — обронила она, не оглядываясь. «Кого?» «Третью сестру. Я знаю, где ее можно найти. Готовься». Когда он возвращался в свою комнату, Кана Йонес все стояла и смотрела вдаль. Некрополи любой страны и города окружает схожая аура тишины и задумчивости. Словно присутствие мертвых таится в воздухе и на земле, заставляя живых на минуту замирать. Единственное, могли удивить небольшие размеры этого места. В городе, что насчитывает сотни тысяч жителей, кладбище должно быть покрупнее, чем пространство, которое заняли бы три больших жилых дома, пусть бы даже это и кладбище, приписанное к одному лишь району. Перестань осматриваться с таким выражением. Канайона сдернула его за руку. Большая часть горожан выбирает морские похороны. Плата храму близнецов за то, чтобы жрец выплыл на лодке в море, произнес молитву и сбросил тело в волны. Это ниже годового налога на место для надгробия. Говорят, акулы научились различать погребальные лодки и плывут за ними, едва те покинут пристань. «Зачем ты мне это говоришь?» «А это хорошая аналогия. Теперь мы такая лодка, а под нами плывут чудовища». «А кто труп?» «Возможно, тоже мы. Будь осторожен». Несколько растущих тут деревьев отбрасывали глубокие тени на надгробие. Скромные, но уж точно недешевые. Украшали их разновидности полированного мрамора в темных тонах. Медные навершия, барельефы, порой даже золочение. Эти покойники не принадлежали к местной бедноте. Тут лежат главным образом матриархисты потомки мейканских купцов и дворян. Они не любят похорон в море. А если ничего не изменится, скоро придется расширять кладбище для последователей Баэльта Матран. Остановись. Малышка Канна встала подле ближайшей могилы. Каменная плита носила гордую, хотя для Креда не слишком-то удачную надпись. «Пока память обо мне не исчезнет, весь я не умру». И одинокое имя — Умнарус. Девушка склонила голову и сплела руки. «Не спрашивай меня, знала ли я его». Изо рта ее раздался шепот, который стороннему наблюдателю, что не слышал без слов достаточно хорошо, мог показаться сдавленной молитвой. «Я не знала, хотя он и умер у меня на руках. Душа у него была словно кусок чистейшего света, а сердце размером с этот город. Он умолял меня, когда мы еще разговаривали, чтобы я изменила планы». «Это ты его убила?» «В определенном смысле я, но погиб он за дело той, что сейчас тут появится». «Появится». Прекрасное определение того способа, каким женщина оказалась рядом с ними, словно вылепилась из теней, отброшенных раскачивающимися ветками дерева. «Приветствую, Канайонес. Рада тебя встретить». Ятеху пришлось прищуриться, чтобы увидеть пришельцу отчетливей. Она носила коричневое платье, простое и лишенное украшений. Волосы же ее свободно ложились на спину. Улыбнулась. Когда он отвел от нее взгляд и попытался вспомнить подробности ее лица, цвет глаз, губ, форму носа, встречал лишь пустоту. У нас есть что сказать друг другу о Гевра. Третья сестра. О, Гевра! Госпожа несчастье, последняя ножка табурета, на котором восседает владычица судьбы, китчи от улыбки, которая приносит счастье в игре, любви и на войне, лабайя из Биука, с которой можно все выиграть или все проиграть и о Огевра, неудачный бросок костей, стрела, нашедшая единственную прореху в кольчуге, скользкий камень, на котором ты подвернешь ногу, когда тебя преследуют. «Ничего странного, что ее можно встретить на кладбище». Женщина взглянула на надгробие, у которого они стояли. «Ты все еще винишь меня за его смерть. И никогда не перестану. Ты об этом знаешь. Но мстить я не буду. И это ты тоже знаешь. Я пришла не за этим. Твой спутник, он интересный. Убивает, когда не должен, а когда должен, сомневается». Я Тех заставил себя взглянуть в глаза госпожи несчастья. Это твое дельце? Нет. Улыбка женщины выглядела как мазок плохого художника, а глаза ее, о госпожа, да она же боялась, была смертельно испугана. Я только имя, которое вы дали собственным дурным решением, неверным подсчетам и всему, что рушится на вас по причине обычной глупости, Упорство и нахальная убежденность в собственной исключительности. Но кто-то должен это имя нести. Я уже объясняла ему это. Человечность. фырканье малышки Канны можно было почувствовать нетерпение. Я пытаюсь его от этого вылечить. А ты ничего не говори, просто слушай. Как и твоя госпожа. Я знаю, что она смотрит. Что случилось вчера пополудни, далеко на северо-востоке, на равнине, омытой кровью. Тишина растянулась в воздухе, как густая вуаль. «Не знаю». Голос о Огевры едва сумел сквозь нее пробиться. «Не знаешь? Ты не знаешь? Была битва, я видела ее тень, а во время битвы люди возносят молитвы к богам, к твоей госпоже столь же часто, как и к Реагвиру. Это была схватка между последователями Галлега и Лааль. К моей опекунше молитва обращалась немного». «Я знаю уже результат. Все Секохландийцы потерпели поражение. Лобай я ближе всех. Она гонит туда, чтобы разобраться в деле подробней». Малышка Канна повернулась так, чтобы посмотреть на женщину прямо, а глаза ее напоминали... Воспоминание о замечании насчет чудовищ, плавающих в глубине, возникло само собой. «Я видела это. Я поднималась, а тварь живьем пожирала мое тело, и были духи». Много духов. Больше, чем должно быть, даже если бы сотни тысяч воинов столкнулись лицом к лицу. Знаешь, что это может означать? Знаешь? Если это какая-то игра эйфры, то я клянусь, она пожалеет. О Огевра дернулась так, словно стальной клинок ткнулся ей в спину. Вдоль долю мгновения изменилась. Тело ее, казалось, принялось расти и словно обретать глубину. Не грози мне, дитя. Это не угроза всего лишь предупреждение. я тех отступил на полшага назад. Два чудовища, скрытые в телах смертных, смотрели друг на друга с расстояния в три шага, а воздух между ними стонал. То, что повыше, чудовище в коричневом платье, широко ухмыльнулось, словно акула, похваляющаяся комплектом зубов. «Знаешь, то, что ты только что сказала, предельная банальность». Более затертого оборота, пожалуй, и не бывает. «Это не угроза, всего лишь предупреждение», — повторила она драматическим шепотом. «И оно было таким уже, когда я открыла глаза в первый раз. А слово не вино, со временем вкус у него не улучшается. Тогда проигнорируй его, если отважишься». Улыбка угасла. «Так уже лучше. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы это сделать. Что ты хочешь?» «Знание. Что именно произошло в степях?» «Не знаю, но узнаю. Я послала туда лабаю, Волна идет дальше, пробуждая все, что имеет уши. А если это она, я буду знать». «И что ты сделаешь? Что сделаешь, если это она? Встанешь передом или спиной?» «О, встанешь передом или спиной. Ты даже не представляешь, как долго я не слышал этого вопроса. А если я встану сбоку и понаблюдаю?» «Как всегда». Канайона скивнула и отвернулась от надгробия. «Ничего другого я и не ожидала. Поведаешь ли мне, что она тебе еще сказала?» «Кто?» Госпожа несчастья встала лицом к плите с надписью. По кладбищу повеял легонький ветерок, словно гигант медленно выпустил воздух, слишком долго сдерживаемый в груди. «Она, когда ты встретила ее впервые?» Мне она не подарила ни слова, но с другими же она разговаривала, я знаю. Что еще сказала она тебе, кроме проклятий? Потому что должна была что-то сказать. И зачем тебе это? Я собираю ее слова. Хочу их помнить. Помнить все ее слова, чтобы узнать ее саму. Скажи мне, прошу. Гигант снова задержал дыхание. Она сказала... Старшая женщина сжала ладони в кулаки, а после с видимым трудом выпрямила пальцы. Сказала, край щита тоже может убить.